Кроме многочисленных книг и документов, этот роман обязан своим появлением многим людям. Среди них хочется особо отметить Бруно арпая Антонио Карденаля, Аугусто Феррер Далмау, Паоло Вазиле, Каролино Рейёйо и моего старого друга-журналиста из Гибралтара Эдди Кампелло, ныне покойного, который 40 лет назад показал мне у себя дома нож итальянского водолаза. Также спасибо моему отцу, от которого я в детстве впервые услышал об атаках итальянских водолазов на Гибралтаре и в Александрии. А еще фильму, название которого я не помню, где двое гангстеров, арестованных полицией, встретились, но они подали виду, что знают друг друга. Всю свою жизнь я хотел воспроизвести эту сцену, без которой итальянец, возможно, никогда не был бы написан. Конец книги. Запись произведена издательская полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Ноябрь 2022 года. Звукорежиссер Александр Герасимов читал Кирилл Петров.